Глава четырнадцатая. Стоя в плотной толпе гостей перед подиумом, Роберт Лэнгдон с удивлением наблюдал, как стремительно растет число на экране. Нас смотрят два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре зрителя. Голоса трех с лишним сотен гостей в небольшом пространстве зала слились в приглушенный гул. Одни возбужденно обсуждали предстоящую презентацию, другие пользовались последней возможностью поговорить по мобильному или твитнуть знаменательное событие. На подиуме появился техник. Он осторожно постучал по микрофону. Дамы и господа, ранее мы просили вас отключить мобильные устройства. Сейчас произойдет блокировка Wi-Fi и сотовой связи, которая продлится до окончания мероприятия. Многие гости продолжали говорить по телефонам, и вдруг связь прервалась. Большинство выглядело полностью обескураженным, словно только что они стали свидетелями очередного технологического чуда Кирша, способного по мановению руки лишить их связи с внешним миром. «Это чудо можно купить за 500 долларов в любом магазине электроники», — подумал Лэнгдон. Он был одним из немногих профессоров Гарварда, кто пользовался глушилками сотовой связи в аудитории, чтобы студенты не отвлекались во время занятий. Аппаратор с большой камерой на плече занял место напротив подиума. Свет в зале стал постепенно гаснуть. На ЖК экране высвечивалось: "Прямое включение через 38 секунд. Нас смотрят два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот четырнадцать зрителей." Лэнгдон с удивлением наблюдал, как быстро мелькают цифры счетчика на экране. Число зрителей увеличивалось быстрее, чем государственный долг США, и в голове с трудом укладывалось, что в этот самый момент почти три миллиона человек сидят у экранов в ожидании прямой трансляции из этого зала. Готовность тридцать секунд, спокойно сказал в микрофон техник. Небольшая дверь позади подиума распахнулась. И публика возбужденно зашумела в ожидании великого Эдмунда Кирша, но Эдмунд не появлялся. Все смотрели на пустой дверной проем. Наконец из него вышла элегантная женщина. Она была поразительно красивая, высокая, грациозная, с длинными черными волосами, в белом облегающем фигуру платье с черной диагональной полосой. Казалось, она плывет в воздухе, едва касаясь пола. Дойдя до центра подиума, она поправила микрофон. Глубоко вздохнула и с улыбкой посмотрела в зал, ожидая, пока истекут последние секунды. Прямое включение через десять секунд. Женщина на мгновение закрыла глаза, сосредоточилась и снова посмотрела в зал, излучая спокойную уверенность. Оператор поднял вверх руку и начал загибать пальцы. Четыре, три, два. Свет в зале окончательно погас, и женщина устремила взгляд прямо в объектив камеры. На экране появилось ее загорелое лицо. Живые темные глаза смотрели прямо на публику. Мягким движением руки она откинула прядь волос и заговорила по-английски приятным и хорошо поставленным голосом с легким испанским акцентом: "Добрый вечер. Меня зовут Амбра Видаль." Зал взорвался необычайно бурными аплодисментами. Судя по всему, многим из присутствующих она была хорошо известна. Поздравляем! Кто-то крикнул из толпы. Щеки женщины слегка зарумянились. Кажется, я что-то упустил, подумал Лэнгдон. Женщина продолжила, не обращая внимания на выкрики. Дамы и господа, вот уже пять лет я работаю директором музея Гуггенхайма в Бельбау, и сейчас рада приветствовать вас в нашем музее. Сегодня потрясающее мероприятие, и устроил его выдающийся человек. Все с энтузиазмом зааплодировали вновь. Лэнгдон тоже похлопал. Эдмонд Кирш не только щедрый попечитель нашего музея, но и преданный друг. Мне выпала большая честь на протяжении нескольких месяцев сотрудничать с ним в процессе подготовки этого замечательного мероприятия. Я только что посмотрела, в социальных медиа по всему миру разразилась настоящая буря. Как многим из вас известно. Сегодня Эдмонд Кирш намерен объявить о научном открытии мирового значения. По мнению мистера Кирша, это открытие его главный вклад в развитие человечества. Таким оно и останется в истории. Гул удивленных возгласов прокатился по залу. Темноволосая женщина мило улыбнулась. Конечно, я умоляла Эдмона д рассказать мне об этом открытии, но он даже не намекнул, о чем пойдет речь. Смех в зале, затем аплодисменты. Сегодняшнее мероприятие пройдет на английском языке, родном языке мистера Кирша, но онлайн трансляция будет вестись более чем на двадцати языках. Изображение на экране поменялось, и Амбра продолжила: если кто-то еще не избавился от сомнений, взгляните на экран. Это пресс-релиз, который 15 минут назад был разослан по социальным медиа всего мира. Ламбдон посмотрел на экран. Сегодня прямое включение. В 20:00 центрального европейского летнего времени футурист Адам Никерш объявит об открытии, которое перевернет все современные научные представления о мире. То есть он собрал трехмиллионную аудиторию всего за какие-то минуты, подумал Лэнгдон. Снова посмотрев на подиум, он только сейчас обратил внимание на двух телохранителей у боковой стены, которые с непроницаемыми лицами уставились на публику. Лангдон с удивлением увидел на шевронах синих бейсиров монограмму КГ — Королевская Гвардия. Зачем здесь парни из личной охраны короля? Вряд ли кто-то из членов королевской семьи удостоил своим присутствием это мероприятие. Они все убежденные католики и должны избегать публичных контактов с воинствующими атеистами вроде Эдмунда Кирша. В Испании парламентская монархия. Формально власть короля очень ограничена, но он сохраняет огромное влияние на умы и сердца подданных. Для миллионов испанцев монархия по-прежнему продолжает славную традицию католических королей из Золотого века Испании. До сих пор королевский дворец Мадрида для многих духовный ориентир и символ долгой истории непоколебимых религиозных убеждений. В Испании говорят: парламент правит, а король царствует. В течение столетий короли, которые удерживали за собой управление испанской внешней политикой, были убежденными католиками, и нынешний король не исключение, подумал Лэнгдон. Его глубокая религиозность и приверженность к консервативным ценностям общеизвестны. Но вот уже несколько месяцев престарелый монарх прикован к постели и медленно угасает, а страна ждет перехода власти к его единственному сыну Хулиану. По сообщениям в прессе. Наследный принц темная лошадка, до сих пор он оставался в тени отца, и теперь все гадают, каким правителем он окажется. Неужели принц Хулиан послал агентов Королевской гвардии разведать, что будет на мероприятии Эдмонда Кирша?» Лэнгдон с тревогой вспомнил угрожающий тон епископа Вальдеспина в послании, адресованном Эдмонду. Но в зале царила атмосфера мирная, приподнятая и спокойная. По словам Эдмонда, до сегодня предприняты беспрецедентные меры безопасности. Возможно, королевская гвардия здесь всего лишь для дополнительной страховки. Думаю, тем, кто знаком с Эдмондом и в курсе его пристрастия к театральным эффектам, продолжала Амбровидаль, понятно, что он не собирается надолго задерживать нас в этой пустой комнате с голыми стенами. Она подошла к ряду двустворчатых дверей в дальнем конце зала. За этими дверями Эдмунд Кирш создал экспериментальное пространство, в котором предложит вашему вниманию свою мультимедийную презентацию. Она заранее записана на компьютере и будет транслироваться на весь мир. Амбра сделала паузу и посмотрела на свои золотые часики. Сегодняшний вечер распланирован по минутам, и Эдмунд просил всех занять места, чтобы мы могли начать точно в двадцать часов пятнадцать минут. У нас осталось не так много времени. Она указала на двустворчатые двери. — Дамы и господа, прошу, входите, и давайте посмотрим, какое удивительное действие приготовил для нас Эдмонд Кирш. Двери распахнулись. Лэнгдон предполагал увидеть еще один зал, но его ждал новый сюрприз. За дверями начинался темный тоннель. Адмирал Авила не стал торопиться, когда толпа гостей ринулась к едва освещенному проходу. Войдя в тоннель одним из последних, он с удовлетворением отметил, что там почти ничего не видно. Тьмнота здорово облегчит работу. Прикасаясь к четким лежащим в кармане кителя, он внутренне собирался, прокручивая в голове детали операции. Время будет иметь решающее значение.